Букаш и Дорваль хотели найти пьесы, которые позволили бы им соперничать с победоносными гостями. Дюма дал себе клятву создать для них такие пьесы. Он посещал все спектакли англичан и делал записи. «Я видел в роли Отелло, Дальма, Кина». Кембля, Макриди и Жоанни. Дальма играл Мавра, которого уже коснулась венецианская цивилизация. Кин — дикого зверя, полутигра, получеловека. Кембль мужчину в расцвете сил, вспыльчивого и неистового в гневе. Макриди — араба времен гренадского халифата, изящного и рыцарственного. Жанни? Играл Жанни? Он бешено аплодировал Макреди, Кину, Кемблю и прекрасный Гарриет Смитсон. Сцены безумия, убийства, самоубийства, ревность Отелла, смерть Дездемоны потрясали его до глубины души. В первый раз, — писал Я видел в театре подлинные чувства, испытываемые мужчинами и женщинами из плоти и крови. Он не знал английского, но ему было достаточно жестов, поступков и интонаций. Увидев на сцене шекспировские трагедии, он понял, наконец, к чему стремится сам. Свободно живописать великие события. Вывести на сцену физическое насилие, которое классики оставляли за кулисами. Потрясать зрителей неожиданностью развязок. Он не имел никакого опыта в делах страсти, зато обладал врожденным чувством драматического. Но какой сюжет выбрать? Античность? аннексировали классики. Современные темы были слишком опасны. Случай и тут помог ему. В ежегодном салоне живописи и скульптуры его внимание привлек барельеф, изображающий убийство Джованни Мональдески, умершего в 1657 году в Валенсийской галерее Фонтебло. По приказу Христины, королевы шведской. Мональдески? Христина? Кто они такие? Молодой Дюма ничего не знал об этой мрачной истории. Тогда он одолжил всемирную биографию у одного из своих друзей, Фредерика Сулье, который, в отличие от него самого, был человеком образованным и даже довольно состоятельным, так как получил в наследство небольшую деревообделочную фабрику. Дюма прочел статью о Мональдеске и статью о Христине. Из них он узнал, что любовник шведской королевы Мональдеске, приревновав ее к итальянцу Сентинелли, начинающему входить в фавор, написал оскорбительные и компрометирующие Христину письма и был убит своим соперником в замке Фонтебло по приказу разъяренной королевы. Да, здесь, несомненно, был материал для драмы. «Давай напишем ее вместе», — сказал он Сулье, с которым уже пытался переделать для театра один из романов Вальтера Скотта. «Да ведь это не драма, а трагедия», — сказал Сулье. «Тогда они решили, что каждый напишет свою Христину. Кто кончит первым, попытает счастье». Но Дюма был всего-навсего мелким служащим в канцелярии герцога Орлеанского и не мог располагать своим временем. Необходимо было любой ценой высвободить себе вечера». Он набрался духу и отправился к господину Удару.